Герцог прошелся по пристани, окинул взглядом эту живописную картину. И к вечеру и сам лейтенант, и вся смена городской стражи уже украшала собой пыточные колья во дворе замка. И провисели они там до того самого момента, когда пришла пора освобождать колья для бругна Юна и его соратников, то есть ровно неделю. Причем среди горожан ходили слухи, будто герцог так и велел объявить среди городской стражи, мол... Как бы дело ни повернулось, а только через неделю новые фигуры на кольях непременно появятся. Будет ли это Бруган-Вьюн или сами стражники, зависит только от них. Так что с той поры у лейтенанта Гаррена выработалось твердое убеждение, что лучше мало спать и много работать, чем... Завидев, что за гость появился в его караулке, Гаррен поднялся из-за стола и шагнул вперед, протягивая руку. «Ба! Кто к нам пожаловал? И чему мы обязаны подобной честью?» Беневьер с удовольствием пожал протянутую руку и, стянув с головы берет, бросил многозначительный взгляд в сторону писаря. Гарон, понимающий, кивнул. «Эй, лакруш, сбегай-ка в таверну Глобуля и принеси нам по паре кружек Эле. «Да, господин лейтенант». Писарь сорвался с места, будто гончая взявший след. Беневьер проводил его взглядом. «Новенький?» Лейтенант кивнул. «Да, почерк отличный, но в остальном дурак дураком. Учить его и учить!» Он уставил на Беневьера пытливый взгляд, как бы намекая, что если тому есть что сказать в приватной беседе, то пусть начинает, так как писарь скоро вернётся. Беневьер вздохнул. «Сегодня, мой дорогой Гарен, из-за твоего подарка мы чуть не остались без герцога». Лейтенант побледнел. «Беневьер хорошо его понимал». Герцог Эггмонтер был достаточно умен и справедлив, чтобы отдавать должное своим старательным слугам и не попрекать их за каждый мелкий просчет, тем более что они случались нечасто. Но всякий, кто был приближен к герцогу, как сам Беневьер или Гаррен, знал, что в одном никогда нельзя быть уверенным в том, кого герцог посчитает виноватым в собственной неудаче. «Мне кажется...» — осторожно начал он. Герцог сейчас слишком расстроен и опечален, чтобы искать виноватых на стороне. Тем более, что ему таки удалось уцелеть, чего не скажешь о пленнике, палаче и нескольких солдатах. Гарен едва заметно выдохнул воздух сквозь стиснутые зубы. Беневьер стянул с плеча перевеси и бросил шпагу на стол. Разговор предстоял долгий. — Слушай, а чем тот тип привлек твое внимание? Лейтенант ответил не сразу. — Да кто его знает? Чутье. Да и вообще, вид у него был какой-то больно праздный. У нас люди просто так по улицам не шляются, а этот гуляет. А уж когда в его бумагах обнаружилась схема замка, да еще той части, где находится кабинет герцога, я понял, что дело нечисто. А что там произошло? После краткого пересказа... Беневьер издавна придерживался правила «каждый человек должен знать только ту часть информации, которая ему необходима», поэтому особо в детали не углублялся, отослав лейтенанта за подробностями к Измейеру. Они с Гареном набросали план действий. Решено было, что самому Беневеру и вправду пока светиться не стоит, так что поисками лиц, с которыми в Парвосе контактировал убийца, займется сам Гарен. А Беневьер подключится, если в том возникнет необходимость. Так что когда в караулку ввалился писарь Лакруш, Неся в обеих руках по паре кружек Эля, лейтенант и Беневьер уже вели вполне мирную и беззаботную беседу. Следующие два дня особых результатов не принесли. Это было объяснимо. Расследование Гаррен был вынужден вести очень аккуратно, не особо афишируя свой интерес, и в то же время тщательно так, чтобы не пропустить ни одной возможной ниточки. Поэтому он вовлек в дело лишь несколько своих самых эффективных агентов, отобрав среди них только тех, кто умел держать язык за зубами. Зато третий день принес первый улов. Гарен ввалился в комнату Беневьера, когда ночная стража только-только сменилась. Беневьер с просонья едва не ткнул приятеля своим старым верным воровским стилетом, но, разглядев, кто к нему пожаловал, убрал оружие и потер заспанное лицо ладонью. «Я так думаю, твое столь раннее появление означает, что ты что-то накопал». Лейтенант шмякнулся на стул и сладко со истомой зевнул. «Тут ты прав, кое-что накопал. Правда, не знаю, будет ли от этого толк». Беневьер сел на кровати и потянулся за штанами. «Ты давай говори, а я сам решу, как и что. Все равно герцогу мне докладывать». Лейтенант, понимающий, кивнул. Естественно, от соблазна свалить возможную неудачу на другого не застрахован никто. Но они оба знали, с герцогом такой номер вряд ли пройдет. В худшем случае на колу придется кортиться обоим. Итак, если коротко, то ни с кем особо тот тип в парвосе не встречался. Пару раз заходил в лавку к скобарю, несколько раз прогулялся по пристани, дважды посетил торговую палату и... Каждый день чистил башмаки в будке у башмачника Глайка. Беневер натянул рубаху и ногами выдвинул башмаки из-под кровати. «И что?» Гарн пожал плечами. В общем-то, ничего. Ну, подумаешь, человек имеет привычку к чистой обуви. Только сразу после того, как его схватили, башмачник исчез. Он уже два дня не появляется на рынке, а в его хибаре пусто, так пусто, будто там и не жил никто. Ни подушки, ни грязной посуды, ни единого волоска. Как будто он знал, что его могут искать при помощи магии. Беневьяр накинул на плечи камзол и принялся застегивать пуговицы: Значит, говоришь. «Башмачник Глайк», — лейтенант кивнул. «Вообще-то он в парвусе новенький, и двух лет не будет, как сел в будке у рынка. А все ж таки как-то примелькался. Многие к нему в будку подсаживались сапоги и башмаки почистить, набойки поставить. Скромный такой был, вежливый. Я временами думал, и чего этот парень в уличные башмачники пошел? Ему бы в приказчике за пять лет до старшего бы поднялся. А вишь, ну как...» Гарон покачал головой. Беневьер затянул пояс и замысловато вырубился. По всему выходило, искать этого башмачника придется ему. На Гароне висел парус, а Измиера, после всего произошедшего, герцог вряд ли отпустит далеко от себя. Да и не годился Измиер для подобных поисков. В том, что он его найдет, Беневьер не сомневался, но вот потом... Обычно его задания не слишком-то отличались от тех дел, которыми он занимался до встречи с герцогом. «Разыскать какую-то вещь, украсть её, выиграть в карты или, чем он, естественно, не занимался, когда работал на себя, выкупить. Ну и там переговорить с людьми, разузнать, разнюхать, запугать, наконец». Только сталкивал себя Невьер до сих пор с обычными людьми. Пусть даже некоторые из них были довольно богаты, а другие довольно влиятельные. И, попадись, он кому-то из них в руки, несомненно, поплатился бы за свои делишки. Но за малым исключением все эти люди были влиятельны у себя, в некоем городе, области или герцогстве. А стоило лишь пересечь границу герцогства Эгмонтер, и он мог считать себя в полной безопасности. Но на этот раз ему предстояло схлестнуться с кем-то, кто был не менее, а, пожалуй, и более влиятельным, чем герцог. И стоит Беневьеру всего лишь просто засветиться, пусть даже его и не схватит, Рассчитывать на поддержку и помощь герцога он не сможет. Даже здесь, в Игмонтере. Мало того, если Беневьер засветится, герцог, спасая себя, вполне может убрать его сам. А потом сделает вид, будто и слыхом не слыхивал ни о каком Беневьере. И крамольная мыслишка, которую он постарался загнать в самый дальний угол своего сознания, вновь полезла наружу. Беневьер накинул было плащ, но затем передумал и, скрутив его, перебросил через плечо. «Ты, когда шел через зал, не велел хозяину накрыть завтрак?» «А то как же», — ответил лейтенант. «Кстати, можешь не торопиться. Герцог отбыл из Парвуса и вроде как вернется не раньше, чем через две недели». Беневьер кивнул. Он не стал спрашивать, куда поехал герцог. «Меньше знаешь, лучше спишь». Тем более, что лейтенант мог этого и не знать, потому что и сам придерживался такого же принципа. Ну что ж, тогда я вполне успею перекусить в приятном обществе. И за это время ты хорошенько опишешь мне этого твоего глайка. К исходу недели Беневьер добрался до Эстагона. Графство Лекансур было покрупнее, чем Эгмонтер, и Эстагон заметно больше Парвуса. Однако графство это уже давно служило наглядным примером того, как не должно управлять доменом. Сам граф Лекансур был уже стар, а все его сыновья либо вообще не дожили до того дня, когда могли бы как-то проявить свои таланты в качестве владельца домена, либо уже став им быстро уходили к темным богам, не успев ничего сделать. Так что не зря Беневьер когда-то сделал эстагон своей, так сказать, операционной базой, тайком прикупив тут небольшой скромный домик у престарелой вдовы и оставив ее доживать век в своем бывшем доме. Для соседей ничего не изменилось. Престарелая матушка Буваш все так же ковырялась в своем маленьком дворике и крохотном садике, да иногда, не слишком часто, ее навещал двоюродный внучатый племянник. Последним правителем Ликансура был зять-старикографа, муж его младшей дочери. По слухам, юный барон оказался еще больше бестолочью, чем сыновья графа. Подъехав к городским воротам, Беневьер стал свидетелем призабавной сцены. Двое дюжих горшечников наседали на пьяного вдрызг стражника, требуя от того открыть и вторую половину ворот, потому как в одну де их воз никак не проходит. А стражник тупо пялился на них бессмысленными глазами и громко икал. Беневер слегка поморщился, спрыгнул с лошади и, ведя ее в поводу, обошел воз и протиснулся в полуоткрытые ворота. Стагон был грязен. Беневеру казалось, с каждым его приездом он становится все грязнее. Возможно, так оно и было. Если какой-то город, герцогство или государство дурно управляется, то первым признаком этого является то, что и в жилищах людей, и на улицах становится грязно. А Ликансур, как это всем уже давно было известно, управлялся дурно уже который год. Проехав по центральной улице, Беневьер выехал на рыночную площадь. Да, упадок чувствовался и здесь. Рыночная площадь Тестагона была заполнена едва наполовину, да и, судя по убогому виду торговцев, особого товара здесь не предлагалось. Прилегающие к торговой площади лавки также были частью закрыты, а некоторые, судя по заколоченным ставням, вообще уже давно прекратили торговлю. Беневьер свернул в знакомый переулок и остановил коня у таверны. Судя по потемневшей до черноты коновязи, этот трактир не страдал от наплыва посетителей. Да, похоже, за те два года, что он не был в Истагоне, дела тут пришли в полный упадок. Слава богам, старина Рауль оказался на месте. Завидев Беневьера, хозяин трактира отлип от стойки, который привалился плечом, и слабо качнул головой. «Привет, старина, вижу дела не очень». «Какой там...» — старина Рауль тяжело вздохнул. «Совсем никуда...» «За день, если наберется десяток посетителей, то хорошо. А налог новый граф требует, как встарь. Половина трактиров в городе уже давно заколочена, остальные вот-вот закроются». Беневьер, понимающий, кивнул. «Хотя основные доходы старина Рауль получал отнюдь не от таверны, а от скупки краденого, общее состояние хозяйства влияет на любой бизнес, включая теневой. «А как вообще?» Трактирщик махнул рукой. Клинтуры совсем никакой. Все приличные люди уже давно покинули Эстагон, а теперь бегут и остальные. Минивер сочувственно молчал. А «Да что тут скажешь? Если в городе практически не осталось тех, кого можно грабить, о какой прибыли может идти речь. А ты какими судьбами? Да так, разыскиваю одного человека. Он должен был не так давно прибыть в Эстагон, возможно, уже и уехал. Характерщик заинтересованно встрепенулся, и это тоже было признаком развала. В старые времена старина Рауль лишь пренебрежительно кивнул бы в сторону стола, где бражничали нищие, мол, сам договаривайся, а сейчас он как вскинулся. — Кого? — У меня, собственно, есть только его описание. И Беневьер в нескольких словах изложил трактирщику приметы башмачника. — Поспрошаем, да. Забыл тебе сказать. Твоя тетушка представилась. У Беневьера екнула под лужечкой. — Когда? назад. Я думал послать тебе весточку, да не знал, где ты нынче обретаешься». Беневьер кивнул. Он тщательно скрывал место своей постоянной работы. «Так вот», — продолжал трактирщик, — «поскольку тебя не разыскали, то есть наследника имущества не обнаружилось, дом продали с молотка. Вернее, это так называлось, так что там сейчас живет один из этих жиреющих графских свиней из замковой стражи. И... похоже, он... Нашел твою заначку.